Глава 3. На войне, как на войне. Владивосток, Японское море. Апрель-май 1904 года. Платон Диких, повьевшийся привычке, мгновенно проснулся от еле слышной трилле первой боцманской дудки, свиставшей к побудке. Выработанная за долгие годы службы автоматика рефлексов сработала. Он попытался нашарить концы, поддерживающие койку, и вскочить. Однако ударился правой рукой о переборку, левая схватила воздух, а его макушка ткнулась во что-то жесткое. Откуда-то сверху раздалось сонное чертыхание. Открыв глаза, Платон осознал, что пробудился на нижней койке четырехместной каюты. С левой стороны доносился храп его сокаютника, как он теперь вспомнил, такого же прапорщика по адмиралтейству, из бывших штурманов дальнего плавания. После неожиданно пышной встречи корейских на вокзале, увидев свое будущее место службы и тускло поблескивающий казенник новенького, еще пахнущего заводской смазкой десятидюймового чуда, он почти впал в изумление. А утро одного из последующих дней принесло ему еще больший сюрприз. Тогда, после подъема флага, он уж было собрался идти в свою башню, но его перехватил командирский вестовой с приказом одеться по первому сроку и ждать Каперанга Беляева в катере через 20 минут. Платон тяжело вздохнул, решив, что прибыл наконец постоянный командир башни, которую он уже привык считать своей, а он вызван для передачи дел новому начальнику и побежал переодеваться. На пристани их ожидала пролетка. Платон, повинуясь взмаху руки командира, уселся на облучке вместе с кучером. На Светландскую, угол Галпасьетской, к заведению портного Ляо, прозвучала команда, и пролетка тронулась. Когда они подкатили к портновской мастерской, известной как своими ценами, так и отличным качеством работы, Беляев, выйдя из экипажа, приказал Платону следовать за ним и ничему не удивляться. Быстрым шагом они прошли через зал внутрь мастерской, где моряка немедленно окружили двое портных, заставили снять бушлат, рубаху и брюки, после чего начали споро снимать с него мерки. «Чтобы через четыре часа готово было», — сказал Беляев. «Доставите в морское собрание дежурному офицеру, а все остальное к вечеру на крейсер. На дежурном катере будут ждать». «Не извольте беспокоиться, господин капитан первого ранга», — сказал старший из мастеров. «Обязательно успеем, не в первый раз». — Ну что ж, Платон Иванович, теперь поехали дальше, — сказал Беляев, когда изумленный до невозможности Платон оделся. — Теперь нам с тобой в первую гимназию. Перед гимназией их дожидался смутно знакомый молодой лейтенант в сопровождении трех человек, одетых в выходную форму железнодорожных машинистов. — Кажется, благородие сваряга, — припомнил Платон. Двое путейских выглядели лет на 35-40, а один помоложе — под тридцатник. — Доброе утро, Григорий Павлович. Заждались тут вас, — улыбнулся лейтенант. «Балк», — вспомнил, наконец, фамилию варяжца Диких. «Здравствуйте, Василий Александрович, мы тут к портным заезжали». «А мы еще вчера вечером успели», — понимающе усмехнулся лейтенант. «Ну что, коли все в сборе, пойдемте». Широкую дверь гимназии перед ними отворил швейцар. Они вошли и, поднявшись по лестнице, свернули в коридор, заканчивающийся большой дубовой дверью. Лейтенант взялся за ручку, открыл ее, пропуская первым Беляева, а затем всех остальных. В центре кабинета сидел представительный господин в пенсне, с бородкой-клинышком, облаченный в мундир Министерства просвещения. Он не спеша встал, обогнул стол и, подойдя, поздоровался с Беляевым за руку. Знаете, уважаемые Григорий Павлович и Василий Александрович, это, милостивые господа, исключительно только из уважения к вам лично и к вашим героям. Для флота теперь от Владивостокцев все. Вы теперь наши ангелы-хранители», — сказал он с улыбкой. «Ну что вы, Евгений Васильевич, право». Какие же мы ангелы? От нас сплошные дым, гром да пар, как из преисподней. Просто служба у нас такая, Родину защищать. Но и вы ведь для блага государя и России все делаете. Да и сами знаете, не будет никаких вопросов. Ежели что, архив разметала японской бомбой еще месяц тому назад, при бомбардировке, заговорщически подмигнул ему балк. Ну что ж, господа, подходите к столу, расписывайтесь и забирайте свои аттестаты, сказал чиновник. Платон подошел первым, взял протянутое перо,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 А вы, господа, дороговато начинаете обходиться императорскому флоту. полста рубликов за каждый из аттестатов о сдаче вами экстерном экзаменов за пятый класс гимназии выложить пришлось. Ну ничего, вы их у нас, голубчики, все до копеечки, как каторжники на французских галерах отработаете. Ладно, поехали в штаб, сказал Беляев. Им еще экзамен держать нужно. Платон, слушающий этот разговор, в конце концов не удержался и спросил. Ваше превосходительство, какой такой экзамен? Офицеры весело переглянулись, и за Беляева ответил Балк. «Много будете знать, господа, состаритесь быстро. Но не волнуйтесь слишком, вам он будет по силам». «Да неужто экзамен на классный чин? На прапорщика по Адмиралтейству? Так ведь со времен деда нынешнего императора таковых экзаменов на флоте не бывало. Оно теперь, конечно, война, но ежели и так, как мне его сдавать-то?» — терзался сомнениями Платон. «Ну, по словесности и по уставам даст Бог, отвечу. А вот что еще отвечать придется». Войдя вслед за командиром и лейтенантом в двери штаба, все четверо проследовали на второй этаж, в левое крыло, и остановились в конце коридора перед двустворчатой дверью. Беляев и лейтенант вошли, а им приказали ждать. Рядом на стульях вдоль стены уже сидели три господина, лет тридцати, в кителях с нашивками штурманов добровольного флота. Минут через десять выглянувший в коридор писарь пригласил собравшихся заходить. Внутри просторной светлой комнаты обнаружился крупный стол, стоящий глаголем. Во главе стола сидели капитан первого ранга и два лейтенанта, старший инженер-механик, младший инженер-механик и еще один лейтенант сидели за боковым крылом. У самого края стола устроился писарь. «Здравствуйте, господа», — произнес капитан первого ранга. «Трусов, командир Рюрика», — пронеслось в мозгу Платона. «Вы находитесь перед экзаменационной комиссией, созванной согласно приказу по морскому министерству»,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 и, взяв перо, расписался на подсунутой бумаге. «Сейчас мы разойдемся по кабинетам, и там каждого из вас опросят по специальности. Господа штурманы, следуйте за мной. Господ машинистов, прошу проследовать за инженер-механиком Лейковым. Ну а вас, Платон Иванович, я передаю барону фон Гревеницу». Проследовав застроенным и подтянутым лейтенантом в кабинет, расположенный этажом выше, Платон сел за стол напротив него. Чувствовал он себя примерно как баран, которого ведут на забой. Вернее, уже привели. Судя по всему, душевное состояние столь ярко отражалось на его физиономии, что гривенец, не удержавшись от короткого смешка, поспешил его успокоить. «Вот что, Платон Иванович, не волнуйтесь, допрос чинить я вам не собираюсь. Да и зовите меня просто, Владимир Евгеньевич, и без титулований. А поговорим мы о том, как вы ведете прицеливание. Всю эту ерунду об уставах, арифметике или словесности мне с вас, сверхсрочно служащего, спрашивать не надо». Пусть этим наш механикус с паровозниками развлекается. Меня же, как флагарта, интересуют именно ваши действия и ощущения при наводке на цель. Давайте-ка попробуем мы ваши десять с гаком лет практики совместить с новейшими теориями о ведении огня». последующие полтора часа Платон проговорил с дотошным бароном о вопросах наведения и обслуживания крупнокалиберных орудий. Ну что ж, Платон Иванович подытожил гревенец после того, как их беседу прервал штабной писарь, заглянувший в дверь, и пригласившие их обратно. «Хозяин башни из вас выйдет образцовый. Вы только с будущим командиром в своей палате. Впрочем, я сам с ним поговорю». Обленились они там, в учебно-артиллерийском отряде. Сложнее контргалсовое на двадцати кабельтовых ничего и не представляют. Что он видел там на своем Ушакове? Стволиковые стрельбы до да стволиковые стрельбы? Я ему лично дам понять, что до первого боя ему лучше самому к вам побольше прислушиваться. Дня через два буду у вас на «Корейце» и по всем вопросам, что вы задали, вместе пробежимся. А таблички с переводом шкалы и всего прочего я сегодня же распоряжусь сделать гравировкой. Что поделаешь, не знали итальянцы, что хоть заказчики их корабля и читали по-японски, а воевать на нем будут общающиеся по-русски. Ну все, пойдемте. Не к начальству опаздывать, коли нас требуют. Однако ждать в отдельной комнате, пока окончатся экзамены у остальных соискателей, пришлось все же Платону. Примерно с полчаса. В большом кабинете... Куда они заходили перед началом экзамена, уже произошли некоторые изменения. Во главе стола сидел не Каперанг Трусов, а сам контр-адмирал Руднев. На боковом крыле столешницы лежало семь бархатных папок с кортиками поверх. «Здравствуйте, господа», — сказал Руднев, вставая после того, как вошли задержавшиеся, и все экзаменуемые выстроились вдоль стены. «Поздравляю вас. Вы стали прапорщиками по адмиралтейству. Экзамен вами выдержан успешно. Служите честно и доблестно». Получите ваши кортики, офицерские послужные и ступайте, переоденьтесь в новые мундиры. Через четверть часа жду вас в парадном зале морского собрания для приветствия новых членов. Но не забывайте, однако, легкое прохождение вами экзаменов не означает, что ваша служба также будет легка и приятна. С точностью да наоборот. Всем вам придется на практике изучить все то, что вам сегодня простили любезные господа экзаменаторы. С Богом! Когда великолепная семерка, по выражению ухмылявшегося балка новоиспеченных мокрых прапоров, нестройной гурьбой ввалилась в комнату для переодевания, их встретили портные и сапожники с готовыми парадными мундирами и обувью. «Не волнуйтесь», — подмигнул Платону его портной, помогая надеть мундир с погонами серебряного цвета на черном подбое, с черной же выпушкой и одной звездочкой. «Шинелька ваша в гардеробной висит, а два комплекта обычной формы и рабочий комплект уже в каюте вашей» примите мои поздравления господин прапорщик платон диких к теперешнему моменту уже почти две недели как прапорщик усмехнулся своему намыленному отражению в зеркале умывальника не успел он в волю побыть господином прапорщиком как стал еще и товарищем прапорщиком обращение вошло в моду сразу дожидаться одобрения петербурга никто не стал впрочем что так привыкать что эдак хуже было то что насчет постижения на практике морских премудростей адмирал руднев предупреждал не зря Каждый божий день свежеиспеченный прапор после завершения работ в своей башне несся то в рубку, где его мурыжили молодые штурмана, то в машинное отделение. Понятно, что полноценно заменить главного механика он бы не смог, но понятие обо всех механизмах корабля его офицер иметь обязан. А ночью и того хуже. Математика, геометрия, английский этот постылый, дневной урок, а после обеда читаться. А куда денешься без английского, если по расписанию можешь оказаться в досмотровой партии? Крейсера, работа такая. Радовало только одно. Каждый четверг к нему в башню приходили трое штурманов-прапорщиков, и тогда в роли учителя выступал уже он. Неожиданно по кораблю разнесся резкий перезвон колоколов громкого боя. Причем натренированное ухо бывшего сверхсрочника уловило, что вопятый на соседних кораблях, а не только на корейце. Соистать всех наверх сразу после побудки в гавани, по всей эскадре...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 Эффект разорвавшейся бомбы. Все флотские, от контр-адмиралов Руднева и Гаупта, и до последнего матроса, который охранял угольный склад, были едины в понимании простого факта. Пять броненосных крейсеров Владивостока остались один на один с одиннадцатью кораблями линии Тога и Камимуры, шесть из которых, к тому же, были полноценными броненосцами. Из Артура их мог поддержать только броненосный Баян. Расклад был явно не наш. О чем Платон наперед не знал, так это о том, что в довершении букета неприятностей через несколько дней после закупоривания порт-артурского фарватера из Питера придет информация, что в связи с успешной деятельностью кораблей Добротворского и Верениуса на Крейсерском поприще отношения России с Англией подойдут к точке кипения. В итоге, пока разворачивается дипломатическая битва, суэцкий канал наши военные суда проходить не смогут, а союзная нам Франция в унисон с британцами вознамерится ввести всеобъемлющее жесткое правило 24 часов для русских кораблей. Посему контр-адмирал Верениус со Слябей, Авророй и сопровождающим их Смоленском болтаться в нейтральном Сайгоне до разблокирования фарватера не имеет права. Англичане только этого и ждут, дабы принудить их к интернированию. Ибо теперь в их и французских Гаванях или даже просто бухтах корабли воюющих сторон имеют право стоять не более суток. Сразу идти в Артур им нельзя, а Слябя проживет на внешнем рейде не больше недели, пока его не достанут вражеские миноносцы или даже броненосцы с предельной дистанцией. Остается только Владивосток, но Тога тоже это прекрасно понимает. А при заблокированном Артуре сил для ловли одиночного броненосца и бронепалубного крейсера у японцев более чем достаточно. Увы, командованию Первой Тихоокеанской эскадры оставалось слишком мало вариантов для принятия решения. А Слябе или должен был скитаться где-то в море, пока не расчистят проход в Порт-Артур, или, невзирая на ожидающий японский комитет по встрече, попытаться проскочить во Владивосток мимо него. По счастью, североамериканцы пока в этой антирусской игре открыто не участвовали, и Макаров после двух дней непрерывных телеграфных споров с Рудневым и Алексеевым приказал Верениусу перенести свои операции к Филиппинам. Затем дождаться Орла и Саратова, забункироваться с них под завязку, после чего, отправив вспомогательные кресера по коммуникации со стоянками в районе Марианы Бонин, идти во Владивосток в обход Японии. Макаров с Рудневым надеялись отвлечь от него внимание тога чехардой крейсерских выходов как из Порт-Артура, так и из Владивостока. С учетом того, что для гарантированного уничтожения Ослябии и авроры они должны были быть перехвачены как минимум двумя броненосцами или самоподобными, шанс был. Утром, проведшей ночью у телеграфного аппарата изверски не выспавшийся Руднев, прикатил вкрытый железнодорожный Пакгауз, который балк выбрал под базу всей своей бронепаровозной затеи как и крестил это предприятие «желчный галпт». Василий с парой свеженьких мокрых прапоров, без сладкой морковки заманить во флот, да еще на войну опытных машинистов было нереально, и нескольких десятков работяг-дослуживых, будущих быпошников насиловал пять пригнанных им из Никольск-Уссурийского паровозов и две дюжины вагонов и тендеров. Их частично и еще там обшили броневыми листами, но вооружать и окончательно доделывать решили во Владивостоке, на территории мастерских военного порта, подальше от посторонних глаз. Из этого подвижного состава «Балка» и его помощники сейчас пытались соорудить. Тяжелый бронепоезд «Илья Муромец, вооруженный парой 120-мм гаобиц-крупа и парой морских 120 миллиметровых пушек «Кане» для борьбы с артиллерией противника, артподготовки при наступлении наших войск и работы по японским ближним тылам. Для самообороны он имел 8 максимов, а тянули его два паровоза типа «Ов», прозванные «Овечками». Легкий бронепояс непосредственной поддержки войск Добрыни Никитич с четырьмя пожилыми 87 миллиметровыми пушками со складов крепости, несколькими пушками Барановского и тремя парами пулеметов «Максима». «Балк» включил в его состав два броневагона для десанта, а тягу «Бипо» обеспечивали два паровоза типа «НВ». Бронелитучку для разведки типа «Алеша Попович». Всего один паровоз типа «НВ» и два вагона. Но очень хорошо бронированные, с четырьмя пулеметами и одной башенкой с 87 миллиметровкой каждой. Она должна была проводить разведку и часто попадать под обстрел. Ремонтный поезд Иван Кулибин с сталями и солидным запасом шпал и рельсов с блендированными вагонами для личного состава и также защищенным паровозом и тендером. Критически осмотрев массовую стройку, Руднев отозвал чумазова балка в сторонку для серьезного приватного разговора. Ты нафига начал параллельно. «Сразу два с половиной бепо, Василий. Время недорого. Если японцы в Битзеву высадятся, а они там как пить дать высадятся, порт Артура окажется в осаде меньше, чем через месяц, когда твои бронечерепахи на паровой тяге будут готовы». «Федорович, кто ж знал, что, воспользовавшись твоим ноу-хау, супостат заблокирует фарватер в Порт-Артуре? Ни ты, ни я на такую наглость тога, которое второе счастье уже не рассчитывали». Вот я и намеревался вдарить по куроке в Маньчжурии из железки сразу полнокровным бронедивизионом. Сейчас сам локти кусаю. Готовы все будут через 2-3 недели. Если напрячься, летучку и легкие даже через неделю добьем. Но их одних, без поддержки тяжелого, посылать в бой опасно. А если я тебя на неделю-полторы реквизирую по постоянному месту службы, это сильно замедлит ход работ? Ну, пару дней потеряем, может быть. Народ ухватистый подобрался. Да и на князешку пока не нарадуюсь. Вошел во вкус. А зачем я тебе на варяги? Тебя, Вася, мосты взрывать учили. Было дело, но нафига? Что, под Бедзево есть мостик, который может замедлить развертывание японцев после высадки? Но как мы туда сейчас на одном креселе сунемся? А ты науку-то эту хитрую не позабыл случаем? За давностью лет. Как меня учили, до смерти не позабудешь. Но тамошние мелкие мостики через ручьи или овражки местные саперы и сами могут взорвать, причем не особо напрягаясь. Ящик динамита под опору или свод, да и просто связку пироксилиновых шашек, электрозапал. Бум! Нет моста. Стоит ли меня ради этого отсюда срывать? Мелкие мостики. Узкомыслите, товарищ лейтенант. Что, тоже товариществом развлекаешься? Понимающе усмехнулся Василий. Я вон снова, как молодой лейтенант еще той армии. Ладно, лирика лирикой. Что надо громыхнуть, и чем местные саперы тебя не устраивают? В японской системе грузоперевозок есть одно узкое место.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 И занимайся тем, до чего руки не доходили. Вон, посмотри, как по секретной части в Миннатуральным делам и артиллерии тебя флагспецы разгрузили. Но этого мало. Тебе позарез нужен начштаба, чтобы шлифовать твои решения и оформлять в виде планов и приказов. Еще несколько направленцев, канцелярия, наконец, вменяемая. Или, если хочешь, регистратура, как это у немцев зовется. Наконец, учет документов и контроль выполнения решений. Это все только для несведущих, тупая бюрократия. — На это дело мужик нужен с аналитическими мозгами. педант трудоголик в нагрузку. Короче, не адъютантик типа «принеси, подай, приведи», а фактически секретарь-референт, если по-цивильному. — Ага. И кого это я на свои бумажки посажу? Да чтоб еще с головой. А из наших кого дернуть, так только врага наживешь, а не помощника. — У тебя склероз, что ли, старческий начинается? Помнишь, сам мне рассказывал про лейтенанта Щеглова? Того, что идею с нашим МГШ пробил. И где он сейчас? — Тьфу, Вася. А ведь эта идея, мало того, что штабник по призванию, так он сейчас еще и у Абазы в особом комитете на дело производства. А значит, заодно узнаем много чего занятного. Опять тебе плюс сто. Затребую сегодня же. Ну, начинает головушка соображать? Паника на «Титанике» прошла? Про штаба сам подумай. Может, и старших офицеров с крейсеров кого? Извини, наболело. Несколько поостыв, Руднев задумчиво кивнул и продолжил уже ближе к делу. «А знаешь, что больше всего вбесило? Я этим муд... мужикам в Питере, Мукдене и в Порт-Артуре толдычу. Японцы высадятся в Бидзево. Примите меры по обороне Цинджууского перешейка. Заминируйте подходы к нему с моря. Установите дополнительную артиллерию на закрытых позициях». А в ответ? «Противник так действовать не будет, так как по нашим довоенным планам он действовал не так. Это Видгифт, начальник морского штаба Алексеева. Правда, красава, да?» «Я им». Порт Артур будут осаждать и штурмовать. Ни в коем случае нельзя отдавать дальний. Это упростит японцам снабжение, даст подвести осадное орудие. А они? Да не волнуйтесь вы, Всеволод Федорович. На мои броненосцы они с десантом к инвану пусть попробуют сунуться. А бухта у Бидзево слишком далеко. Нет смысла именно ее минировать, поскольку мин пока мало. Да и гидрология там плохая. Посрывает часть мин обязательно. Увидят, протралят. А если по рискнут, по примеру той войны, опять там десант свозить, то даже в самом плохом случае армейцы их у Цинджоу уже подготовленными встретят. Мы им не китайцы. Но это, скорее всего, не понадобится. Это же не оборудованный порт. Пока свайна бьют, причалы наладят, пока высадку начнут. Дня 3-4 минимум. За это время мой комитет по встрече гостей дорогих по-любому кэнтоа успеет. Да и ретвизан у нас через неделю уже в строю будет. Это Макаров. И что теперь? И будет он сидеть со всеми своими наконец-то боеготовыми броненосцами в Артуре, как Хотабыч в бутылке под пробкой. И бороденку курвать, блин. Хоть бы один волосок волшебным оказался. Сплошное расстройство, короче. Тогда я, понимая, что дядя Степа конкретно уперся, отчаявшись, телеграфирую напрямую с Тесселю. Прошу его прикрыть бедзево войсками и артиллерией. Он мне. Армейские группы численностью до двух рот при двух-трех орудиях размещены равномерно во всех угрожаемых пунктах. Усиливать отряд именно у Бидзево он не видит оснований и не имеет возможностей, блин. А на следующее утро имею фитиль от Макарова по самой Небалуй, за обращение к крепостному начальству через его голову с милостивым государем и господином контрадмиралом Короче, я пока в опале. Надолго ли? Не знаю. Говорят, что сом отходчив, но все одно хорошего мало. Заложил тут же геркомендант. И Верениус этот еще туда же, приколист то идти обратно на Балтику вокруг Африки порывается, то телеграфирует «Иду во Владивосток через пролив Крузенштерна». Это восточный Цусимский, типа по прямой. Гибрид самоубийцы с перестраховщиком. Приказы кругом обсуждаются, но никем в чине старшего поручика или лейтенанта не выполняются. Но откуда им знать, что ты прав, а, Петрович? Себя на их место поставь? Ладно, когда в море. Выходим завтра. Только варяг, а то вдруг драпать от асамоида придется».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 — Дальше сам справишься? — Обижаешь, начальник. — Значит, завтра, говоришь, уходим? — Да, снимаемся за час до рассвета. Так что тебе вместе с воинством быть у катеров минут на сорок пораньше. Только я тебя умоляю. Казачков-то ты бери, но без лошадей, пожалуйста. У нас все же крейсер, а не скотный двор или вагон системы сорок людей или восемь лошадей. Все, я к гаупту поехал, пока. Руднев, уже почти не прихрамывая, направился к ожидающему его экипажу, оставив непривыкшего лезть за словом в карман «Балка», В поисках подходящей ответной реплики. На свою беду мимо проходил уланский поручик Ржевский, которого Балк, как он говорил Рудневу, завербовал за одну фамилию. Неосторожно ухмыльнувшись услышанной краем ухи шутки контр-адмирала, он навлек на себя грозу со стороны непосредственного начальника, который решил отыграться на нем. чего это вы, разлюбезный мой господин поручик, тут как краснодевица и Вам что, делать нечего?»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 И как мне кажется, в этом походе вам этого сделать не удастся, ибо вы в нем тривиально не поучаствуете. Только не надо мне тут сжимать кулачки. Помните, чем наша первая встреча кончилась? Несправедливо? Нет, я вовсе не созла. Вы же ведь абсолютно случайно тут раза три продефилировали. И уж, конечно, не для того, чтобы быть в курсе всех замыслов морского начальства Владивостока. Только по вашей загадочной физиономии любой японский шпион сейчас увидит с противоположной стороны улицы, а я что-то знаю». И как вас теперь секретный рейд в тылу рога брать?» следующие пару минут веселящийся в душе Балк снимал с краснейшего поручика тонкую и завивающуюся на солнце стружку. Естественно, что завтрашним утром счастливый Ржевский был среди той полусотни, как он считал счастливчиков, что на корме варяга провожали взглядами берега Приморья. Балк мог позволить себе немного подтрунить над подчиненными, но никогда не обижал своих людей без крайней необходимости. Сангарский пролив крейсер прошел полным ходом ясной звездной ночью. Руднев памятью Карпышева помнил, что всю войну японские маяки работали как обычно, а минные заграждения поставили лишь в ожидании подхода эскадры Рождественского в начале 1905 года. Поэтому навигационного риска, как и риска подорваться, почти не было. Вероятность встречи с боевым кораблем, который мог бы противостоять Варягу, тоже была невелика. Отойдя к рассвету на 30-40 миль от японских берегов экономическим ходом,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 А вот если нашему земноводному отряду под командованием лейтенанта Балка удастся хоть один мост на их главной железной дороге Такайдо снести, то половину грузов для армии придется или тащить через горы вручную, или везти вокруг Японии и морем. А там наши вооруженные пароходы. И мы в конце концов. Да и просто-то наш у японцев не бесконечный. Так что у нас с вами классический случай лучше поздно, чем никогда. Есть еще резон. А вдруг японцы вознамерятся такие сунуться к Артуру с Суши?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 но вот большая часть оружия и патронов остались где-то там, в мешанине воронок и досок. Потом нерадивых караульщиков поприветствовали пулеметы с катеров. Пулеметчики тоже никого не убили, но не из врожденной гуманности, а по неумению вести прицельный огонь с раскачивающегося суденышка. Однако даже поднять голову выжившим караульным они не давали вполне успешно. Об ответной стрельбе и речи быть не могло, тем более что на пятерых приходилась всего одна винтовка.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 Подсумки с патронами также остались в караулках, вернее там, где они еще недавно были. В ответ хлестнул пулемет с катера, и остатки караула, укрываясь за насыпью, бодро отступили. Когда в природе появилось замедленное кино, очевидцы наконец-то смогли подобрать термин для описания их мироощущения в тот момент. Выжившие из восточной караулки выговорили наконец заморское слово «динамит» и, презрев стрек от пулемета, кинулись куда подальше. Второй бык повторил судьбу первого.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 появившиеся было на берегу полицейские силы и обыватели, излежащего буквально в километре от дамбы городка Араи, были рассеяны парой близких падений не разорвавшихся снарядов. Стрелять прицельно Зарубаеву запретило лично Руднев, поскольку люди в форме перемешались с, безусловно, гражданскими лицами, а пару специально испорченных взрывателей для снарядов калибром 8 дюймов прихватили еще во Владивостоке. Теперь нашедшие их японцы, не знающие о модернизации орудия «Варяга»,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 Местный железнодорожный начальник немедленно отстучал телеграмму в Токио о разрушениях мостов и об угрозе для судоходства в Токийском заливе. На свою беду, эту телеграмму получили и на находящемся поблизости стареньком безбронном крейсере «Такао». Примечание. «Такао» — первый корабль с остальным корпусом, заложенный в Японии, вошел в строй в 1889 году. В русско-японскую войну использовался как корабль береговой обороны и сразу по ее окончанию был выведен из состава флота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 а то, что на баке и юте у него теперь установлены два восьмидюймовых орудия, пока должно было оставаться для Камимуры секретом. Отпускать стольник кстати попавшееся на пути варяга японского инвалида было нельзя. Зарубаев сосредоточенно, без лишней нервозности и суеты, дождался от нерода дистанции с дальномера и повел пристрелку по новому методу. Первый залп трех шестидюймовых орудий правого борта лег с небольшим перелетом. Второй залп дал не стрелявший в первом второй Плутонг, с поправкой на результат падения первого. Главный калибр, носовое и кормовое восьмидюймовое орудие, ждал точного определения расстояния. Наконец, падение пятого полузалпа удовлетворило эстетствующего артиллериста, и на орудие по проводам системы центральной наводки понеслась команда. «Расстояние 36 кабельтовых. Беглый огонь». «Молодцы! Намострячились, наконец», — с улыбкой отметил про себя Петрович. «Если бы так и в чемульпо работали». «Опять подтверждаем прописные истины». Мастерство прямо пропорционально количеству повторений. Да и обстреленные уже все. Прицелы Перепелкина тоже вполне освоили. Долго японец не продержится. Полчаса от силы. И то не факт. Спустя 15 минут канонады, 28-дюймовых и 115 6-дюймовых снарядов, выпущенных варягом, все было кончено. Первые три попадания 6-дюймовыми снарядами Такао перенес неплохо. Критическим для японца стало единственное попадание 8-дюймовой бомбы в носовую оконечность. Старый крейсер, идя на максимальных для его изношенных долгой службой машин в 14 узлах, почти нырнул в набежавшую волну. Пробои на площадью более 5 квадратных метров, встречный напор воды и общая ветхость корабля свели на нет все попытки борьбы за живучесть. Пару минут переборки старого корабля еще сопротивлялись напору моря, а его артиллеристы пытались нанести русским хоть какой-то урон. Но все было тщетно. Катер «Варяга» поднял из воды 17 уцелевших. Офицеров среди них не было.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 В итоге лишь двое членов развеселой августейшей компании, слухи об их утежах по дороге летели быстрее, чем шел на восток их курьерский, отправились к маньчжурскому штабу Куропаткина в Ляоянь. Это были великий князь Борис Владимирович и сербский принц Георгий коре На голову Жеруднева свалилась другая парочка великих, а с ней до кучи очередная проблема. Куда девать двух столь разных молодых людей, одного с сухопутным у Михаила, а второго с морским, у Кирилла вусами. Примечание. ВУЗ – военно-учетная специальность, обозначает, кем в военное время становится некто, в мирное время прослушавший курс военной кафедры института или отслуживший срочку в армии. Данные молодые люди были для любого командира, под начало которого попадали, сущим наказанием. Нормальной службы от них ожидать не приходилось. Но вот навредить по неопытности они могли изрядно. А если при этом что-не так скажешь,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 Вы сами всю сладость жизни старшего помните, и даже обязанности командира исполнять вам тогда пришлось от Сайгона до Цейлона, когда Федора Федоровича, примечание, командир броненосного крейсера адмирал Нахимов, капитан первого ранга Стеман I, родной брат командира богатыря Стемана II, скончался в Сайгоне от последовавшего за тепловым ударом паралича. Это случилось осенью 1902 года, после чего Александр Федорович стал на флоте Стеманом I.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 Я тоже назначу на варяг. Еще один артиллерийский офицер к рейсеру не помешает. В связи с установкой восьмидюймовок дел поприбавилось. Вам же, Михаил Александрович, если согласитесь, конечно, придется еще тяжелее. Если Кириллу Владимировичу я хотя бы в общих словах могу предсказать, что его ждет, то вас я отправляю в абсолютную неизвестность. Причем вам предстоит распрощаться со всеми надеждами на лихие кавалерийские атаки и приготовиться к ежедневному общению с углем, сажей.